Скоро, однако, положение молодой Читы в лондонском аристократическом обществе радикально изменилось в связи с громким великосветским скандалом. Большинство биографов Черчилля замалчивают произошедшее. Сам Уинстон посвящает этому событию лишь несколько тщательно отредактированных фраз. Ввязавшись в спор своего брата с присущей ему горячностью и безрассудной приверженностью, пишет Уинстон. Лорд Рандольф вызвал глубокое недовольство высочайших персон. Высший свет больше не улыбался. Все сильные враги желали унизить. Его собственная чувствительность и гордость превращали холодность в оскорбление. Лондон стал ненавистен ему. Рана не была залечена даже более чем через восемь лет. Эта тирада ничего не говорит о существе дела и может быть понята лишь людьми, знающими факты. А между тем скандальное событие, о котором идет речь, характеризует не только английские нравы конца XIX века, но и черты характера Рандольфа Черчилля, проявившиеся в его дальнейшей политической деятельности. Более того, существует убеждение, что, не будь этого скандала, Рандольф, вероятно, вообще не обратился бы к политической карьере и, как многие английские аристократы, провел бы жизни в бездумных светских развлечениях. Дело было в следующем. Старший брат Рандольфа, Блендфорд, наследник титула и владений герцогов Мальборо, будучи женатым и имея детей, начал настойчиво ухаживать за графиней Эдит Билл. Элисфорд. Случай был заурядный, но дело осложнилось тем, что сын королевы Виктории, принц Уэльский, наследник английского престола, будущий король Эдуард VII, также уделял повышенное внимание молодой графине. Принц Уэльский приблизил к своей особе графа Элисфорда и взял его с собой в официальную поездку в Индию. Блентфорд. Воспользовавшись их отсутствием, далеко зашел в своих отношениях с молодой графиней. По возвращении путешественников в Лондон разразился открытый скандал. Принц Уэльский потребовал от графа, чтобы тот возбудил бракоразводный процесс, выдвинув в качестве причины развода отношения его жены с Блэндфордом. Это означало, что наследник титула герцогов Мальборо был бы опозорен. К тому же принц Уэльский настаивал на разводе Блендфорда с женой и на его женитьбе на графине Элисфорд, от чего последний категорически отказался. Вскоре положение еще больше запуталось в связи с тем, что у Эдит Элисфорд родился ребенок.